Глава 7. В тот же день, в 20 минут пятого, эми Вин сообщила мне, лично, а не по телефону, что согласна внести свою долю в 10 тысяч долларов. Дела закрутились около трех часов дня после телефонного звонка Рубена Имхефа. Вульф и я после совместного обеда, который прошел в несколько улучшенной атмосфере, находились в кабинете. Он сидел за своим столом, диктуя письма. Я за своим записывал его слова, когда раздался телефонный звонок, и я поднял трубку. У телефона Арчи Кудвин. Это Рубен Имхов. Я, конечно, знаю, что Вольф никогда не выходит из дома по делам. Совершенно верно. Никогда. Что ж, тогда приезжайте поскорее вы. Ко мне в издательство. Я сейчас занят. Скажем, через час.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 Мы как раз писали письмо Льюису Хьюитту, рассказывая о результатах скрещивания орхидеи Гаскелианы Альбы с Массе Айе в Ашенере. Ну что ж, отправляйся. Так я и сделал. В это время дня движения транспорта на 8-й авеню меньше, чем на 10-й, так что я направил свои шаги на восток, где взял такси.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 Так же, как и мисс Вин. Возможно, это не, и не имеет значения. Тот, кто сунул рукопись в папку, наверняка знает, что такое отпечатки пальцев. Кто имеет доступ в регистратуру? Ммм, все. Сколько всего? В договорном и редакционном отделах 32 человека, а всего в издательстве больше 100. Но сотрудники других отделов никогда не ходят в регистратуру. Но могут ходить. Конечно. Кто постоянно находится в регистратуре? Никого. Сотрудники бывают там, только когда в этом возникает необходимость. Туда может войти и посторонний? Ну, думаю, что да. Имхов склонился вперед. «Послушайте, Гудвин, я сразу же вызвал вас. Следы еще не остыли. Нера Вольф считается лучшим в этих делах. Он и вы вместе. Я хочу, чтобы вы поймали этого сукиного сына и побыстрее. Его или ее. Неважно». «Но побыстрее, черт возьми!» Он стукнул кулаком по столу. «Подбросить рукопись в мое издательство! Подумать только! Что вы предпримите? Чем я могу вам помочь?» Я положил ногу на ногу. Эм, «Довольно сложное дело. У мистера Вольфа уже имеется клиент. Объединенная комиссия по вопросам плагиата, членами которой состоите и вы, смисс Вин. Может произойти столкновение интересов»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 в я рекомендую вам сказать мне, что мы можем увеличить сумму до двадцати тысяч». Носик у нее задергался. «Вы хотите, чтобы я согласилась уплатить десять тысяч?» «Совершенно верно. При условии, что Ричард Экклс внесет свою долю». «Соглашаться?» – вглянула она на Имхоффа. Имхофф обратился ко мне. «Именно об этом мы беседовали до вашего прихода, но не пришли ни к какому решению».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 Затем направился в кабинет, положил конверты на свой стол и достал щёточки, порошок и прочие приспособления из шкафа. В суде меня вряд ли сочли бы экспертом по дактилоскопии, но для наших надобностей я вполне подходил. Когда Вульф в шесть часов спустился из оранжереи и, войдя в кабинет, увидел этот хаос на моём столе, он остановился и вопросил «Чем ты там занимаешься?» Я обернулся. «Очень интересным делом».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 Ты понимаешь, конечно, что это может оказаться только дополнительным затруднением, а вовсе не шагом вперед. Конечно. Неизвестная личность каким-то образом раздобыла ключ в комнату регистратуры, проникла туда в неслужебное время и сунула рукопись в папку эми Вин». Возможно, точно так же было проделано с ящиком письменного стола Элен Стюртиванд и с сундуком Марджори липин Единственная разница, что этот случай горячий, как выразился Имхов.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 Когда я предложил выложить паштет на марлю, которые должны быть обернуты у тята, фриц бросил на меня точно такой же взгляд, каким одарял Вульф при различных и многочисленных обстоятельствах. Я был усажен на табурет и делал только отдельные замечания фрицу относительно преимуществ коллективного труда, когда из кабинета раздался рык. «Арчи!» Я пошел на зов. Вульф сидел, откинувшись в кресле, положив ладони на подлокотники.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 У меня хорошие новости, мистер Вульф. Благодаря Кори Баллард. Она обо всем договорилась с Ричардом Эклзом Видела его самого и Поля Норриса, его агента, видела. Я только что разговаривал с эклзом все улажено. Адвокат Декстера составит утром соответствующие документы, один на подпись Экклзу, другой для издательства Таттлхаус. Я разговаривал с Мортимером Ошином, и он интересуется, хотите ли вы получить 10 тысяч наличными или чеком. Эм, думается, наличными было бы лучше. Ладно, я ему скажу. А что относительно Эми Вин? Она согласна? Еще неизвестно. Возникло новое обстоятельство. Рассказ, в котором Алиса Портер обосновывает свои притязания, обнаружен сегодня в Викторе Пресс. Не может быть. Будь я проклят. В издательстве Уимхоффа. Удивительно. Потрясающе. Тогда, конечно, она согласится. Ей придется согласиться.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 «Мы поставим этот вопрос перед мистером Кнаппом, мистером Декстером и мистером Имхофом. Им не удастся открутиться от уплаты». «Ха! Вы не знаете, как умеют выкручиваться издатели. В таких делах они чемпионы». «Тем более приятно будет принудить их. Приятно и вам, и мне». Вульф положил трубку и обернулся. «Соедини меня с мисс Винн».